то и дело снимал шапку и вдохновенно крестился и говорил, говорил, говорил. Его буквально рвало изящными фразами из иллюстрированных приложений к московскому листку из всех когда-либо изученных им любовных письмовников. Он был распален и растроган собой. Он молил и стращал, порывался встать, но ни разу, впрочем, не встал на колени, взывал к воспоминаниям о прошлых их встречах, к жалости, справедливости. Напоминал Дусе, что тот человек грех берет перед Богом, кто на зло не отвечает добром. Потом он, не переводя дыхания, и с подкупающей непоследовательностью, стал клясться Дусе, что не Сашка Терентьев он будет, если не выведет на чистую воду эту старую заразу лукерью, которая не в свои дела суется, а ей надо бы сидеть себе смирненько и помалкивать в тряпочку. Уж будьте уверены, Сашка Терентьев еще до этой старой суки доберется». «У Сашки Терентьева хват орлиная!» Потом он спохватился, стал в самых униженных выражениях просить у Дуси прощения и принялся врать, как он давно уже ценит и уважает Лукерию Игнатьевну за ее доброту, за ум, за то, как она одна, без помощи мужчины, таким огромадным заведением заправляет и очень даже порядочно зарабатывает денег. Дусю не раз передернуло бы от отвращения от этого тошнотворного потока суисловия Но Дуся его не слушала. Вот уж никогда она себе до этого не могла бы представить такое, но она действительно ничего не слышала, кроме булькающего журчания Сашкиного голоса. Она шла все время, прибавляя шаг, а Сашка с расчетливым и отчетливым лукавством пьяного человека уже намекал на возможность в более или менее отдаленном будущем его законного брака с Дусей, если она, конечно, докажет, что любит его по-настоящему, а не только за то, что он красивый и такой образованный. И еще, Сашка намекал, будто и года не пройдет, как его назначит околоточным, вот пусть он с этого места не сойдет, если говорит неправду. У извозчичей чайной его обрадованно окликнул какой-то рыжий детина в ладной шубе с волчьим воротником и лаковых сапогах гармошкой. В другое время Сашка бы с ним задержался надолго, на этот раз он только ограничился минимумом слов, требуемых законами трактирного этикета, и бросился догонять Дусь. Он нагнал ее уже в подворотне, пытался схватить за рукав, но Дуся ускользнула из его рук и метнулась в знакомые двери подвала. Теперь она была в безопасности, а Сашка, как это уже не раз бывало, принялся по всю сторону дверей из подворотни срамить безжалостную Дуську, которой плевать на его молодые слезы. Он снова клеймил ее за жестокость, за равнодушие, но в рассуждении возможного их примирения избегал таких слов, как «распутство», не говоря уже о так полюбившемся ему за последние сутки слове, как «шлюха». Иногда он замолкал на несколько мгновений, набирался к себе жалости, как набирает пары пароход, И еще громче, еще пронзительней раздавался в подворотне его высокий, дребезжащий тенорок. Степану и без Сашкина хвоплей хватало сегодня неприятностей. Он еще в осени был должен господину Рымше, акцизному чиновнику из второго подъезда, 35 рублей по векселю. Срок истекал завтра, а денег у Степана не было, и это грозило очень большими неприятностями. Господину Рымше ничего не стоило передать вексель в суд, и тогда придется, кроме всего прочего, оплачивать еще и судебные издержки. По этой причине Ефросинья в шестом часу отправилась за помощью к дяде Федосею, у которого всегда водились деньжата. Она пошла к нему с таким расчетом, что будет ждать его возвращения домой хоть до полуночи. А дяде Федосею, который смерть как не любил давать кому-нибудь деньги в долг, Словно сердце говорило, что его ждет на квартире какая-то неприятность, и он проволандался весь вечер по разным гостям. А Степан, покуда что сидел за своим постылом верстаком, наводил сапожницкую красоту на чьи-то ношенные переношенные ботинки и только буркнул Дусе в ответ на ее испуганное приветствие. Ему осточертили Сашки на концерты из подворотни которые начинались почти каждый раз, когда Дуся приходила к ним в гости по субботам. А тут она еще ни с того ни с сего завалилась к ним в середине недели. Его томила жалость к Дусе, которой он ничем помочь не мог, и то, что хотелось хоть раз набить как следует морду этому проклятому Сашке, а приходилось сдерживать себя. Потому что, во-первых, этот длинновязый бугай был намного длиннее и здоровее харкавшего кровью Степана, а главное потому, что при Сашкиных связях с полицией Степан бы после этого не вылезал из протоколов и штрафов. Он понимал, что раз Дуся не в время пришла к ним, и раз у нее такое лицо, то значит, что-то у нее ладно и надо бы ее приласкать, поговорить с ней по душам, успокоить. Но из головы не вылезали тоскливые мысли о Векселе, о господине Рымше, который дал 28 рублей в долг, а Вексель написал на тридцать пять и еще считал себя благодетелем. Сидит, небось, сейчас, сукин сын за столом, лампа над ним светит в ведро величиной, пьет чай с клубничным вареньем, хлебнет чайку, лизнет вареница, глянет в свою записную книжечку, кто когда ему еще по Векселю платить должен. Хоть бы он сдох, этот румяный, бородатенький паучок. Нет, Степану в эти часы было решительно не дадусь. Но Дусь, конечно, не могла знать, почему ее так мрачно встретил Степан. Поначалу ее словно молнией ударило. Все, не успела. Уже приходил Сашка и все о ней рассказал. Но по горьким и отнюдь не осуждающим взглядам, которые время от времени на нее кидал будто бы углубленный в свою работу Степан, Дуся определила, что еще не все кончено что во всяком случае самого главного, самого страшного ее позора Степан еще не знает. Она воспрянула духом, так мало ей в тот вечер надо было, чтобы воспрянуть духом. Она осмелилась даже осведомиться у Степана, скоро ли будет Ефросиния. Если бы Степан сам это знал, он сердито промолчал, и Дуся снова пала духом. Теперь ее снова терзали прежние опасения чтобы отвлечься от мучивших ее мыслей, она осторожно распаковала узелок с геранью, а хитрющая Шурка вертелась вокруг Дуси, старательно разыгрывая роль радушной хозяйки, которой положено не замечать, что ее гости чем-то расстроены. Шурка неумеренно горячо и восторженно хвалила красоту герани и горшка, который и в самом деле был совсем не такой, как у всех а весь в прекрасной зеленой расписной глазури. Преувеличенно громко и весело смеялась над тем, что Дуся перепутала, когда мамин день рождения. Яростно стуча себя кулачишком в грудь, божилась, что не забудет отломить от этой герани веточку, чтобы ее мама, когда пойдет в тюрьму на свидание с Егором, передала ему эту веточку на память от Дуси. Шурка сама вызвалась разогреть самовар, и напоить Дусю чаем. Дуся не сказала на это ни да, ни нет. Тогда только, тогда Шурка оглянулась на отца. Степан одобрительно кивнул, подумал, молодец, девка, правильный растет человек. Напившись вместе с Дусей чаю, Шурка завела с нею светский разговор насчет соседки Марии Никаноровны, у которой пошли по шее Чирии, и никак она, бедняжечка, с ними не может совладать. А Дуся старалась слушать Шурку внимательно, но вдруг ей пришло в голову, что пока она здесь сидит, Сашка сможет перехватить Ефросиню где-нибудь на улице, и тогда все пропало. Она вскочила на ноги, стала суетливо натягивать на себя Сак, сказала, что ей что-то душно, хочется, пока Ефросинья вернется, маленечко пройтись, и что, ежели Шурочка составит ей компанию, то было бы очень хорошо. Шурка... С жаром согласилась, и Степан не возражал. Тем временем Сашка в подворотне исчерпал все свои соображения насчет Дусиного поведения и ушел к себе домой, на Малую Бронную, отдохнуть, привести себя в порядок.